Голова девятая. Спустя примерно четверть рина я голка захлопнул челюсти и сплюнул наполосевший на губах пепел. Фу, поганые твари рассыпаются слишком быстро. Даже если прыгать в самую гущу манет аллерона Авима, всё равно успевает порядком их прорядить. Отчего у меня во рту постоянно скапливается эта пахнущая отленом гадость? Э, Олег, Недоверчиво крикнул Макс, когда я остановился и покрутив башку, и шумно выдохнул. Вы что это натворили? А главное, как? Совсем недавно, буквально кишавший неку коридор был девственно чист, только усыпан пеплом и мёртвыми телами по самой щеколду. Твари, которые решили на нас походить, и впрямь оказались крупнее тех, с которыми мы обычно имели дело. Но против источника даже они оказались бессильны. В общей сложности меньше, чем запятан ун, сотюн. Мы уничтожили более четырёх десятков взрослых неку, причём я не особенно при этом напрягаюсь. Самые умные, правда, успели отступить, но я отправил за ними в догонку пакость. Вон опять рычит мелко. Одну точно прикончила, а ещё парочку добьёт чуть позже. Да и первое успела сегодня славно порвать тварям глотки. А Изи вообще красавец. Сколько пиявок он снял зубами прямо с потолка и сколько их успело плевать в процессе охоты. Да хватит уже угомонесь. Фуркуныл я, когда хвостяра ужом ввинтился в ближайшую щель и принялся азартно там ковыряться, надеясь, что внутри найдётся хотя бы одна неразумная твари. Все, кто был поблизости, мы уже перебили, а остальных напугали. Но дальше 100% найдутся новые. И наверняка не все из них успеют от тебя убежать. Поняв, что предвидится ещё одна драка, хвостяра тут же вернулся и умельно потёрся об мое щеку. Мол, молодец, хозяин, не забываешь про потребности своего верного друга. Манек. Правда свой маньек, поэтому да, будет ему ещё драка. Ника тут осталось порядочно. Нам не на одну ночь хватит. Из-за таких новостей совсем размяк. Я от счастья чуть не пустил слёни. Макс, сидя внутри источника, продолжал что-то растерянно бормотать. А когда из ближайшей нарывы нырнула жутко довольная собой пакость, следом за которой скались во все 100 зубов вылез первый, он поражённо умолк. Вероятно, всё-таки сообразил, что из-за четырёх сукба по физиологическим причинам никто не был способен ответить на его вопросы. На всякий случай вели Фулишу и Изи обрушить ближайшие норы, я двинулся дальше, надеясь, если не найти перемычку, то хотя бы очертить для себя фронт грядущих работ. Коридор при этом ещё больше раздался, постепенно изгибаясь, углубляясь в недра гигантской норы и уводя нас всё дальше от поверхности. Несколько раз на нас пытались напасть, к неписуемой радости Изи и восторгу пакости. Из-за этого продвигались мы несколько медленнее, чем хотелось. Да и твари от раза к разу действительно становились всё крупнее и серьёзнее. Спустя ещё один коридор расширился настолько, что там без помех могли разместиться в ряд трое взрослых норов. А ещё через половину рина мы наконец-то наткнулись на первую пещеру. Вернее, я едва не свалился прямо в неё, когда тоннель внезапно закончился и оборвался почти под самым потолком. Говорят, в старых горах со временем образуются естественные полости, и ко верно, причём некоторые бывают весьма внушительных размеров. Более того, порой там складывается совершенно уникальный микроклимат, произрастают удивительные растения, А среди животных и насекомых эволюция идёт по совершенно особому пути. Нам походу попалась именно такая пещера, громадная, словно вымытая древним подземным озером, от которого за века не осталось даже воспоминаний. Правда, из живности тут водились лишь неку, зато в таком неимоверном количестве, что даже я при виде них озадаченно крякнула. Нет, а мы её раньше натыкались на крупные скопления душ, особенно в непосредственной близости от перемычек. Но в этой коверне твари обитало столько, что за ними даже стен было не видать. Ники водились буквально повсюду, грузно переваливались по полу, словно гигантские каракатицы, лениво колыхались в углах, стекали с пошной чёрной массы со стен и даже на потолке селились целыми гроздями, словно чудовищно большая колония плесневого грибка, обзавевшись громадными уродливыми наростами. Я поначалу принял их за сталактиты, слишком уж они были здоровыми. А когда осознал, что среди скопившихся в пещере тварей не имелось ни одной, что была бы меньше меня ростом, то всерьёз призадумался, стоит ли соваться сюда чертя голову. Определённо перемычка должна быть где-то поблизости. Не исключено, что прямо в стене или в полу, густо покрытом живым ковром, иначе сюда не набилось бы столько тварей. Особенно сейчас от их навязчивого внимания меня спасало лишь то, что файталовая чешуя играла роль естественного экрана, щита, благодаря которому Нека обращали на меня гораздо меньше внимания, чем обычно. Для них в этой форме я выглядел как полностью закованный в металл, глаза не в счёт, и, соответственно, несъедобный объект. У Лиши и Макса живыми в полной мере этого слова вообще не являлись. Ну а пакость даже сумеречным взором не определялась. Поэтому как угрозу Нека начинали воспринимать её лишь после того, как она принималась атаковать. Впрочем, как показала практика, на движение они тоже не реагировали, не полагаясь и цело на зрение или чем там они определяли наличие живых, и уже по этой причине вблизи логова следовало вести себя осторожно. Так что я постоял, помолчал, подумал, после чего развернулся и, прежде чем ввязываться в драку, решил заглянуть в соседние тоннели, а заодно проверить, нет ли поблизости ещё одной каверны, обитателей которой все непременно заинтересуются шумом, который я планировал здесь произвести. И знаете что? Всё оказалось даже хуже, чем я предполагала, потому что пещера тут была не одна, а целых 5, соединённых несколькими тоннелями. Правда, те коверны были заметно меньше первой, да и не ко в них входило с не так много. Вот только с размерами возникла неувязочка, потому что чем меньше внутри было твари, тем крупнее они становились. И вот когда я увидел громоздье туш в последней коверне, когда перекинул, во сколько раз они превышают по размерам тварь, которую я угробил возле перемычки в Гуаре, То окончательно передумал тревожить это осиное гнездо, по крайней мере, до тех пор, пока не заберу я сундука Тагора. Я раньше таких тварей даже не слышала, что потом признался Макс, когда мы с Алишеми пакостью осторожно вступили в глубь тоннеля, стараясь при этом не шуметь. "Одно хорошо, ни одна из них сюда уже не пролезет. Они до этого слишком велики". Да. Мужчина согласился, я опять из задом и аккуратно ставила бы на камне. Они жрались так, что одной такой туши можно развалить по камышку половину города. Так и наверху уже точно не выберутся. Зато щупальца у них наверняка очень длинные. Так что нужно убираться отсюда поживее. А ещё страшно представить, сколько лет этим монстрам и какое количество душ им понадобилось поглотить, чтобы накопить такую массу. Набавил Макс после небольшого раздумья. Сотни тысяч, или, может быть, больше. Я в очередной раз промолчал, но про себя подумал, что Макс задал очень правильный вопрос. Ведь если верить Шэду, то некое — это душа разумных существ. Да, злобленные, чёрные, падшие, так сказать, но всё-таки души. Что с ними происходит, когда их поглощают другие? Исчезать ли они насовсем? Или же их ещё можно спасти? А если от них ничего не остаётся, то сколько же тогда за прошедшие века успели загубить народу эти твари? И сколько разумных Эрнел лишился раз и навсегда, просто потому что какие-то идиоты решили не пускать сюда собирателей? Хотел бы я верить, что для этих душ ещё не всё потеряно, но надежды на это было мало. Недаром возле пещёр мелких неку совсем не осталось. Наверное, когда-то их тут обитало немало, но потом более сильные пожирали слабых. Естественный, так сказать, отбор, по итогам которого у так называемых боссов самых крупных, тяжёлых и опасных образовался своеобразный паритет. Они, насколько я успел заметить, были примерно равны по массе и скорее всего, бороться друг с другом больше не станут. По крайней мере, до тех пор, пока кто-то один не наберёт больше силы, чем остальные. Хотя, если у них есть хоть капля мозгов, то двое или трое могли бы объединиться, чтобы поглотить остальных. Или же наведаться в гости в соседнюю пещеру, так чтобы в итоге из всех меганеку остался только один. Впрочем, какие бы хитроми эволюционными путями твари не развивались, с ними в любом случае нужно будет что-то решать, но не сейчас, пока я не был готов с ними бодаться. Да и время поджимало. Всё через несколько минут настороже займётся рассвет. А мне ещё нужно было успеть сменить одежду, помыться, переодеться и желательно выспаться, чтобы поутру продолжить поиски учителя. Ладно, дорогу к пещере я всё равно запомнил. И как только придумаю, каким образом раздолбать тут всё к чёртовой матери, непременно вернусь. Ну а пока я бросил прощальный взгляд на пустой тоннель с множеством ответвлений и, досадливо щёлкнув зубами, двинулся в обратный путь. Утром я продрал глаза гораздо позже, чем собирался. Я и всё равно умудрился не выспаться. Вчерашняя прогулка никак не шла у меня из головы, поэтому спал я плохо, проснулся не в лучшем расположении духа. А на улице выбрался лишь потому, что прекрасно понимал, проблема мастера Юй-Джи не разрешится сама собой, даже если у меня совершенно нет настроения ею заниматься. Ло, стоило отдать ей должное, оказалась мудрой девушкой, тонко чувствующей моё настроение. и благоразумно не стремящийся испортить его ещё больше. За завтраком она была тиха и незаметна, как тень. На нервы мне не давило, на мозги не капало, а когда я отправился по разведанному ночью адресу, не стала задавать лишних вопросов и вообще не произнесла ни единого слова, пока мы добирались до нужного места. Я же, слегка подобрев после завтрака, решил по дороге проверить полученные от моей навыки и активно завертел головой, прислушиваясь к разговорам на улице. Не могу сказать, что вот так сразу стал с лёгкостью понимать испански. Язык оказался сложным, с множеством переносных значений по текста, в куче нюансов в интонациях и масса одинаков по звучанию, но совершенно разных по смыслу слов. Но по мере того, как я прислушивался к царящему на улице Голдежу и обращался к западсказками к чужой памяти, становилось всё легче. Так что спустя полторарина пеших прогулки я уже неплохо ориентировался и даже, пожалуй, смог бы поддержать разговор. Только над произношением следубло ещё поработать. По мере того, как мы шли, а я проговаривал про себя слова, Лона начала проявлять первые признаки беспокойства, а затем мы посматривать на меня со всё возрастающим подозрением. Видимо, заметила, что я больше не плутаю по местному лабиринту, да и чувствую себя более чем уверенно, несмотря на то, что мы уже довольно долго шли по местам, которые она мне раньше не показывала. Ещё чуть из полудня, она всё-таки не выдержала и тихонько поинтересовалась: "Таор, куда ты меня ведёшь?" На девятый круг, Восточной в честь, где предположительно может проживать многоуважаемый мастер Юджи. Откуда ты узнал адрес? С ещё большим подозреньем спросила Ло. Я неопределённо пожал плечами. Ты что, ходил по городу без меня один? Но когда ты у неё вдруг вырвался странный звук. Хотя о чём я спрашиваю? За эту неделю мы ни разу не ночевали вместе. Ночь единственное время, когда я не могла тебя увидеть. Я только улыбнулся, не став напоминать, что по понятным причинам и на корабле у нас не было близости. Алло снова надолго замолчало, полностью доверившись моим новым талантам. Нужные улицы и примеченные ещё с вечера дом я нашёл быстро, несмотря на то, что он был спрятан в настоящем лабиринте из улиц и переулков. Располагался далеко от оживлённых дорог. Был искусство прикрыт кронами раскидистых, очень старых, но явно ухоженных деревьев. Из-за них с улицы даже крыши было не видать. Да и вообще, если бы не пороши плечом кирпичный забор, а будто на к тому же сложная сетью заклинаний, было сложно догадаться, что здесь кто-то живёт. Возле единственной двери, которую мне удалось найти, никого, разумеется, не оказалось. Ни охранника, ни слуг, ни даже обычного колокольчика. За забором не виднелось ни караулки, ни просто лавочки, на которой мог бы присесть одинокий сторож. Это было странно, для известного мага так и вовсе непонятно. Неужели к нему совсем никто не ходит, и он вообще никого никогда не ждёт? Прекрасно понимаю, что до хозяина мы с улицы не только не достучимся, но и не докричимся. Я подошёл к едва угадываемой под причём деревянной двери, вытянул руку и бесс церемонно дёрнул за наложенную на неё сигнальную нить. Не то, ну а что, как ещё прикажете выманивать старика? Судя по всему, госте он не жаловал, а вот на тревожный звоночек свидетельствующий о нарушении границ точно должен был отозваться. И он отозвался. Огромная, слепящая белая молния, без предупреждения выстрелившая из забора и ударившая в то самое место, где я только что стояла. Едва успел отпрыгнуть, чтобы не испортить одёжку. И уважительно присвистнул, увидев выжженный круг на каменном пятачке перед дверью. Круто! Неудивительно, что пятачок был чистым, словно его недавно помыли, тогда как в щели между камнями пробивалась свежая травка. Если её время от времени удобряли всякими проходимцами, вроде меня, то переть она должна была как на дрожжах. Не внев предупреждению, я велел Лоис, спрятавшемуся на изнанке первому, отойти в сторону, и с того подошёл калетке. Ну, сколько раз я ещё тут должен похулиганить, чтобы хозяинцы изволили явиться лично? Вторая подряд молния заставила меня насмешливо хмыкнуть. Безобразие, никакой изобретательности. Не чтобы в сторону шмальнуть, так нет же, ударила в то же самое место, видимо, действуя по заложенной программе. А тянет, погодите-ка. Стоило мне расслабиться, как первый подул тревожный сигнал, и я едва успела вступить, чтобы не быть сожжённым ещё одной молнией. Причём это ударило со стороны двери, прямо из-под плюща из пепелив не только его, но и недавно пробившуюся травку под моими ногами. "Господин", забывшись, позвала меня разнервничавшаяся Ло. "Может, не надо?" "Надо, милый, надо", пробормотал я в третий раз, подступаясь к двери, и резко с возросшим интересом присматриваюсь к защите. Забавно тут всё устроено. Снаружи вроде обычная защитная сеть, а под ней спрятана вторая, уже с атакующими элементами, и даже, кажется, третья. Пришлось остановиться, чтобы не нароком ничего тут не активировать. Нет, за себя я не боялся, а вот улов вполне могла попасть под раздачу, поэтому глупостей делать я не стал, а просто наклонился, чтобы рассмотреть необычную защиту получше. Не советую тебе пробовать её на себе. Неожиданно раздался из-за закрытой двери голос, очень даже сильный, совсем ещё не старческий и наполненный тщательно скрываемым раздражением. Что тебе нужно? Кто ты? Я усмехнулся. Ха, как много вопросов, уважаемый. Не хотите сперва открыть двери? Не считая нужным пускать на порог непрошенных гостей. Сухо отозвались с той стороны, правда, не на сиульском, как поначалу, а на чистейшем ирале. Хм, это я как раз хорошо понимаю. Прошу прощения, если причинил вам беспокойство, уважаемый. Но я потревожил ваше уединение в надежде услышать ответ на вопрос. Не здесь ли проживает достопочтимый мастер-артефактор ЮГ, о котором очень хорошо отзывается горский магистрат и, в частности, многоуважаемый мастер Наир Шатола? За дверью царило снегое молчание. Нет, наконец неохотно отозвался хозяин дома. Мастер Артефактор здесь давно не проживает. Очень жаль, непритворно вздохнул я. А я привёз для него письмо от старого друга. Хм, что ж, нет, так нет. Ещё раз прошу простить меня за беспокойство. На этот раз ответы изнутри не послышалось, однако уходить я не торопился. Сумеречное зрение подсказывало, что хозяин никуда не исчез и по-прежнему стоял возле двери. Наверное, точно так же разглядывая меня, только не сумеречным, а магическим зрением. Наконец с той стороны послышался тихий щелчок. Дверь медленно отворилась, а перед нами возник низенький, в лучшем случае макушкой до подбородка не достанет, сухощавый, наголо бритому жучок в длинном цветастом халате, широких чёрных шароварах и с босыми пятками. Я присмотрелся и мысленно потёр ладони. Есть контакт. Причёска у старика за последние 40 лет кардинально изменилась, но готов поклясаться, что именно это лицо осталось в памяти магистра Ноя, хотя сейчас оно выглядело намного старше, жёстче и суровее, чем тогда. Что за письмо? Осведомился мастер Юджи, в перифе в меня неприязненный взгляд. Хм, и всё-таки кое-что меня в нём смущало. Стоящему напротив магу я бы дал от силы 60, но никак не 80 с хвостиком лет. Он прекрасно сохранился, на его лице не было ни одной глубокой морщинки, ни тебешкамкой речи, ни сморщенного рта, ни обвисшей кожи на шее, разве что выцветшие от времени глаза выдавали почтенный возраст. Но во всём остальном мужик был в самом расцвете сил. Кто вообще мог поверить, что у него серьёзные проблемы со здоровьем? Так что запишимо, повторил он, опасно перешётившись. И я демонстративно порылся с первого в одном кармане, затем в другом, в третьем, сделал озабоченное лицо, после чего виновато развёл руками и вынужденно признал: "Похоже, я его выронила, но мне прекрасно известно его содержание. Так что, если вы уделите мне ещё пару он своего драгоценного времени, могу его процитировать". Мастер Джини, поменявшись в лице, Молча захлопнул перед нами дверь и активировал защиту на заборе, да так, что у меня при одном только взгляде на неё зарябило в глазах. «Э, он хорош», — со смешком констатировал я, заметив, как сквозь первый слой защиты проступила вторая, третья и даже четвёртая, а затем восхищённо прищёлкнув языком, обнаружив, что под ней прячется ещё и пятый слой. «Вот уж и правда, мастер, вот такого грех не поучиться». Луна всякий случай отступив подальше, зябоко повела плечами. Мне кажется, уважаемый господин Макка невольно-то расположен к общению. Это да, нам здесь не рада. Не стало 30, я с любопытством продеся вдоль забора. Но тут и дело такое. Если ты заперся в своём маленьком мирке и не очень хочешь контактировать с посторонними, то сперва поинтересуйся, каким образом тебя нашли? И как им же? нерешительно переспросила Ло. Алмастера очень приметная защита, на заборе она кажется обычной даже при очень близком рассмотрении. Однако на доме он не посчитал нужным её спрятать. Магические сети такого уровня сразу бросаются в глаза. И, разумеется, я не мог пройти мимо такого ориентира. «Подождите, но дом же не виден с дороги. Его будет видно...» Девчонка покрутила головой. «Только вон с тех крыш, наверное». «Совершенно верно», — кивнул я и, обернувшись, заговорщицкий ей подмигнул. «Но я человек любознательный и упорный. Это я как раз заметила». Смерив меня выразительным взглядом, отозвала село, после чего подумала и оступила ещё дальше. И правильно, я как раз приблизился к забору вплотную и всерьёз заинтересовался строением той самой пятой магической сети. Как я уже говорил, сумеречное и обычное магическое зрение давали несколько разные картинки, в первую очередь по цветовому решению. Так что в сумеречном я видел все цвета с уклоном в зелёный спектр, а в магическом более или менее нормально. При этом обычное зрение не давало такой чёткой картинки в отношении базовой магии, поэтому я пользовался попеременно то одним, то другим спектром, чтобы получить более чёткое представление о ситуации. И я не ошибся. В защите мастера ЧЖ присутствовало чрезвычайно много базовых заклинаний. При ближайшем рассмотрении оказалось, что она не просто сложна, а многоярусна и сплетена таким образом, что казалась монолитной. Ночью я не уделил ей должного внимания, тогда меня интересовало другое. Зато сегодня, когда появилась возможность присмотреться получше, стало ясно, здесь был использован тот же принцип, что и в творении мастера Алерона Авима, который я некоторое время назад так удачно вскрыла. Но там каждый слой защиты был расположен по отдельности и перекрывал один другой, как листы бумаги, сложенные в стопку. А здесь они оказались переплетены, словно лепестки в едва распустившемся бутоне, и при раскрытии превращались в сложную многомерную структуру, которая вызывала искреннее восхищение. В очередной раз, взглянув на забор с сумеречным зрением, я присвистнул, обнаружив, что внизу защитная сеть раскрылась до конца, образовав несколько сквозных отверстей. И оттуда, в нашу сторону, целыми толпами полезли невесть, откуда взявшиеся неку. Старый мастер при этом никуда не ушёл. Он по-прежнему стоял недалеко от двери, а на его правой руке пульсировал какой-то артефакт, смотан напоминающий браслет карателя. Уля немедленно передала, что по сумеречной стороне разносится ритмичный звук на очень высоких частотах, которые первому показались излишне навязчивыми и даже раздражающими. А когда неко высыпали на улицу и стали целенаправленно нас окружать, малыш обеспокоенно добавил, что в нашу сторону летит подозрительно знакомое заклинание. Заклинание я, правда и сам увидел, после чего мысленно велел Луле ввести перва подальше. Та штука, которая неторопливо выползала сейчас из забора, напоминала обыкновенную поисковую сеть, которой я тоже когда-то пользовался в лечении мастера Шала. Искодила она из-за всего того же браслета. Имела сходную структуру, цвета, даже скорость перемещения за Калинанием карателей. А единственным её отличием было то, что она имела вдвойне меньшие размеры и не трогала скопившуюся вокруг нас неку. Это было необычно и интригующе, ведь до сегодняшнего дня я не подозревал, что мёртвыми душами можно управлять. Однако мастер Джи сумел во второй раз меня удивить. Я про себя решил, что теперь уж точно от него не отстану. Хм, Лорна, иди-ка сюда. Хмыкнул я, как да мёртвой душе протянули к девчонке невидимые простым глазу щупальца. "Иди, иди. Встань у меня за спиной, и не вздумай сделать ни шагу в сторону". "Почему?" шопотом переспросила Алла, тем не менее выполнив просьбу. Тут как-то неуютно стало, похолодало что-то, но рядом со мной ты точно не замёрзнешь. Висящая на моей груди монета барьерников неожиданно потяжелела. С ледом что-то едва слышно пробормотал Макс. А ещё через миг по пояснanke словно невидимый вихрь пронёсся, а чуоб ближайшие неко внезапно остановились, а потом в панике шарахнулись прочь. Похоже, друг слегка подвинул барьер, чтобы активировать источник, и тот принялся добросовестно выкачивать жизнь из оказавшихся поблизости неко. Те, кто не успел отползти на безопасное расстояние, он попросту иссушил, но остальные и торопливо попятились, ценя свою псевдожизнь гораздо больше, чем приказ хозяина. Кто ты? Раздалось задумчивое из-за забора, когда вокруг нас образовалось пустое пространство, границ которого некот так и не смогли преступить. Зачем ты меня искал? я хмыкнула. Мне нужен мак вашей специализации для прохождения официальной стажировки. Зачем? Сна ннешнего года это обязательное условие для поступления в магистратуру. А у себя на родине ты не мог её пройти. Недоверчиво переспросил старый мак. Стоило ли так далеко ехать? И как ты вообще дошёл до поступления в магистратуру без учителя? Мой учитель умер. Не стал вдаваться в подробности я. Обучение я закончил, но проклятые бумажки, к сожалению, наставник не успел оформить их как положено. И теперь мне нужна дополнительная стажировка в мага моего профиля. Иначе меня не только вычеркнут из списка претендентов, но и с высокой долей вероятности вышвырбут из гильдии. Что же касается вас, мастер? То в силу ряда причин в ближайшие несколько месяцев мне было нежелательно оставаться в Гуаре. Поэтому ваша кандидатура показалась мне наиболее подходящей для роли учителя. Мастер Джи немного подумал, а потом неприветливо бросил: "Я уже давно не беру никого на обучение". "Да, мне говорили. Но я не претендую на полное ученичество. Меня вполне устроит, если вы документально подтвердите, что мой уровень знания достаточно высок для поступления в магистратуру". Артефактор явно нахмурился. И всё? Да, кивнул я, продолжая внимательно следить за копошащимися на изнанке неку. Как только вы оформите соответствующее заключение, я немедленно от вас отстану и больше никогда в жизни не потревожу, даю слово. Признаться, я был уверен, что старик тут же пошлёт меня к чёрту, и для вещи убедительности натравит кого-нибудь посерьёзнее мёртвых душ. Однако мастер Джи неожиданно деактивировал браслет, после чего пространство вокруг нас стремительно очистилось. Если от меня требуется просто принять экзамен, то я мог бы оказать тебе услугу, произнёс он, удивив меня этим в очередной раз. Но сначала я должен убедиться, что ты достоин моего внимания. Я встряпенился. Совсем другой разговор. Что нужно сделать? Я хочу, чтобы ты посетил храм ночью и принёс для меня камень с одного стоящего там бассейна. Хм, то есть внизу всё-таки что-то есть. Очень хорошо. Какой именно камень вы хотите, чтобы я оттуда достал? Хм, любой. От чего-то усмехнулся Мак, заставив меня задача на кашлянуть. Что значит любой? Большой или маленький, драгоценный или обычный, круглый или квадратный? Хоть какие-то условия для решения этой задачи он тоже было мне предоставить. Э-э, неуверенно проговорил я. Задание странное, но я согласен. Сколько у меня времени? Хм, сколько потребуется? Снова непонятно, усмехнулся мастер Юджи, после чего развернулся и спокойно направился к дому. Так и не соизволил во второй раз открыть нам дверь. Когда его аура окончательно пропала из виду, я поскорее бы затылок, честно пытаюсь понять суть этого странного задания. Ядовита вода мне не помеха, хромовая стража тем более. Даже не будь я Нуром, это не стало бы серьёзной проблемой. Хорошему артефактору достаточно иметь при себе лишь несколько толковых амулетов, чтобы незаметно проникнуть в храмы и достать из воды любую мелочь. И мастер Джи должен был об этом знать. Ну а тогда в чем смысл этой проверки? Впрочем, какая разница? Хочет уважаемый мастер заполучить камень из храма, хорошо, я его добуду, а потом так и быть, спорошу в чем приколы.